Глава пятьдесят вторая Элладора сказала три дня. Терпением корельон пока еще никто не одаривал. Три дня хватило ей, чтобы научить и шмирцев бояться святую карательницу. Любые окна — ее глаза, а улицы нового города — лабиринт засад и ловушек. Ее солдаты — шайка воров и разбойников, которые обуют любого бога, Посигнувшего на ее священные закоулки. Она шныряла по крышам и канавам. Заранее отслеживала прибывавших чудовищ. По ночам выходили упыри. Крысов легион из туннелей вспарывал когтями и душил любого захватчика, отставшего от своих в темноте. Прежнюю улицу Сострадания и Шмирцы превратили в бурную реку нежидкой воды, разделительный барьер между оккупированной зоной и владениями корельон. Многим жителям Мойки удалось выбраться до наводнения. И полости под Новым Городом нынче кишели народом. Она защищала всех, как могла. Но лучше их защищал Шпат. Ограждал от чудес, запечатывал туннели, прежде чем монстры успевали по ним пробраться к людям. Теперь сражение переместилось в другие округа Гвердона. Вверх, по улице Сострадания, к долу блестки, священному холму, на Виадук. «Маленькая, но победа», — полагала Крельон. однако такой успех вызывал только досаду и раздражение. На рассвете она навестила обгорелые развалины дома на улице Семираковин. Оттуда окинула взором льдисто-блестящую гавань. За горизонтом лежал остров Чуткий и затопленная Великая Отповедь. «Если мне все равно предстоит ее поднимать», — пробормотала она, — «тогда хер ли тянуть?» «Потому что об этом тебя просила Элладора», — пришел ответ. Ответы шпата в голове уже не так походили на его голос, как на ее собственный. «Она, вернее всего, погибла. Пойми. Если не отвлеклась на доходчивые примеры прекризисной архитектуры отхожих мест, а то и просто села порыдать в уголке». Кари барабанила ногтями по камню. «Если надо идти, то давай уж пойдем». Сначала дождемся подходящего часа. Враги разрушают город. Да, я заметил. Она ощутила, как стягивается, собирает себя шпат. Его сознание сочилось по незримым протокам в камне. Я все чувствую, Кари. С каждым убитым я умираю. Каждый выстрел ранит меня. Но эта война идет дольше чем мы с тобой живем на свете. Три дня — незначительная малость, учитывая, сколько Божья война уже длится. — Легко говорить, когда стреляют в кого-то другого. Скажи им, тем, кто сейчас умирает. — Извините, время еще не пришло. Их утешит погибнуть согласно распорядку. — Я говорю не об этом. — Ты смотришь со стороны. Вот и все. Знаю. Ты хочешь от меня чего-то еще? Это не от него, она хотела чего-то еще. Шпат уже отдал свою жизнь. Она хотела действовать сама. Сделать хоть что-то. Не сидеть, сложа руки. Карри прислушалась, как полят где-то в море. Отголоски залпов отражались от волнолома, словно само небо падало вниз. «Здесь крыс!» Упырь слез по стене сооружения и тихо подкрался к сидящей каре, сутулил свои могучие плечи и наклонил рогатую башку, чтобы быть почти одной высоты с карельон. «Передай шпату!» Крыс попытался заговорить ее голосом, но она вышибла его. «Ну-ка нахер! Ты умеешь разговаривать сам! Я и так отдуваюсь за двух из троих!» «Не хватало еще как дури сидеть, пока вы мною тут будете сраться!» Крыс потянулся и покачал волчьей челюстью. Попробовал заговорить, не размыкая клыков. «Так разговаривать неудобно!» Речь звучала, словно из разрытой могилы. Заунывно и низко. И дыхание смердело кладбищем. «Бедненький!» Она немного помедлила. «Слыхал, что хранители убили Урида Жестокого?» «Полубога», — презрительно усмехнулся Крыс. «Все равно он вернется. Без божьей бомбы его только ослабили, а не уничтожили нас совсем. И тело сожгли». В раздражении добавил он. Как твоему упырям все это нравится? Нам не впервой лицезреть падение этого города. Знавали мы войну и вторжение, Чуму и погибель. Такие времена. Праздник для нашего народа. Сейчас по-иному. В наши дни все боги. Падальщики так алчут душ, что налетают на самый завалящий труп. Грядущая сулит моим собратьям скудную поживу. Но ничего, переживем, закопаемся глубже. Гвердон древнее, чем боги. «Вы оба», — сказала Карельон. «Да хера утешать научились!» «Извини». «Ты работал с Ладорой в правительстве Келкина. Какой она тебе показалась?» Крыс обдумал вопрос. «Мне мало было дела до очередной прислужницы Келкина. Но она серьезно укоренилась в городе. Наверное...» После смерти душа ее будет из тех, что цепляются за землю и кирпич, несъедобных для упырей. Он протяжно захихикал. Вообще-то порой она напоминает тебя, шпат. А порой... Он фыркнул. Отряды хаитянцев рассредотачиваются у прохода под виадуком Просигналил шпат. Мысль сопровождала дрожь от слаженного топота тысяч костяных ног. — Их ждет поражение, верно? «Пожалуй — Пожалуй. Желтые глаза крысы уставились на море. — Карелион, Показал он туда. Карри обернулась. По заливу шагала она. В сотни футов ростом. С ликом лучезарнее солнца. Позади нее вскипали кровавые буруны. «Богиня!» — вымолвила Карельон, и был у слова вкус золы и железа. «Думаю, теперь самое время». Девушка Кракен-Наулы была дохловатым созданием. В отличие от разлапистых громадных полипов в заливе, она не изжила признаки человека. Ноги у нее сплелись в русалочий хвост, руки выросли в длину и разветвились. Только бледные щупальца венчали остаточные людские кисти. Однако туловище в основном человечье, и на спине свежие раны от пуль. Лицо тоже женское, только голос пропал. Она толкала плод по затопленным переходам. Навивала вокруг чудо кракена, преобразовывала вещество в нормальную воду, чтобы плыть потом забирала воду обратно, замещая жидким стеклом. Кракен подчинил себе моря, но святая Наолы брала их у него понемногу на время. Когда она творила чудо, с ладоней на щупальцах сбегала серебристая вода. Они плыли по ущельям бывших улиц. Огибали рифы мусора, намытого из жилищ, трактиров и фабрик. Здания пусты, на улицах нет даже трупов. Поначалу Теревант подумал, что здесь необычайно успешно провели эвакуацию. Но вскоре сообразил, что все тела успели достаться тем или иным богам. Мертвых растащили ради похоронных обрядов, чтобы накормить богов подонками душ и останков. Они миновали развалины церкви нищего праведника, одной из старейших в городе. Запачканные оконные стекла расколоты, опрокинута колокольня. Алтарь хранимых богов сбросили. И теперь в Нефе восседало творение дымного искусника в окружении благовонных курильниц и пляшущих силуэтов избитых стекляшек. Бога явление извратило эту часть старого города. Корабли-храмы укоренились в земле. Башенная многоэтажка по мере возвышения обращалась в дым. Твердые нижние ярусы размазывались тускло-бурым туманом, сохранявшим форму здания. Бол благословенный притязал на старый морской привоз. И теперь под нежидкой водой бились по-настоящему золотые рыбки. Враг окружал со всех сторон. На крышах восседали умуршексы. Когда плод проходил под низко нависшей тучей, вспышкой взрыва осветились зародыши, копошащиеся в очреве облачной роженицы. В тесноте переулков поджидали жуткие твари, порождение безумья богов. Посреди хаоса окопалась и шмирская морская пехота. Их держали в запасе, пока богам не потребуется новый святой, не потребуется новая душа, чтобы в равной пропорции ее вознести и пожрать. Разлив наводнения морщинила рябь, шатались дома. Это божьи отродье бродили по захваченному городу. Все изготовились к контратаке Хайта, ждали встречи с легионом мертвых солдат, выступивших со святого холма за заветным мечом. И шмирцы высматривали мертвых, а не живых. Теревант плыл на плоту с наемниками, а греб им кракен. В чаду и тумане истерзанного города их было легко прозевать. Никто не заступил им дорогу на их пути в самое сердце мойки. Наемники-наолы, бывалые ветераны Божьей войны, сбились в кучу, держа на готове оружие. К доспехам приклепаны рассеивающие обереги. Одновременно внахлёст бубнили молитвы. Внимательно следили, нет ли у кого признаков религиозного экстаза или божественного откровения. Наола сидела на середине плота возле Тереванта. «Ты самый драгоценный!» – прошептала она, будто давала обещание. Они миновали руины большого зала, и Наула объяснила что прежде отсюда командовали главари братства, старой городской гильдии воров. Огромные черные пауки ползали по выбитым окнам, оплетая серой пеленой целое здание. Эти выбитые окна напоминали Тереванту сетку зрачков, наблюдавшего за городом насекомого. Хотя девушка Кракен лишена голоса, было видно, как она утомилась, с каким напряжением толкала плод, Они уже приближались к болотной площади. Меч должен быть где-то неподалеку. Тереван закрыл глаза. Вытянул руку. Тогда, в поезде, он чувствовал фамильный меч даже в сумке, не прикасаясь к нему. Он почувствует своих предков. Связь обязательно проявится. Дыши. Сконцентрируйся. Он представил себя в домашнем поместье. Играет в рощи с Ольтиком и лис. Ольтик вечно забирался на дерево выше его. Внутренним взором Тереван всмотрелся в верхушки деревьев, представляя, как там, в развилке ветвей, засел брат. Мысленный образ леса заколыхался. Сквозь него дунуло дыхание урагана, сгибая деревья. Послышался рев. Теперь ближе. Он начал молиться. Всяк на плоту читал молитвы на незнакомом ему наречии. Его язык, губы, горло уже ему не подвластны. Он открыл глаза и увидел богиню. Пеш, царица Львов, богиня войны, переступила через их плод. Она вышагивала к виадуку герцогини, к падению города. Следом за ней по улицам рыскали львиные духи. Творения ее гнева пробегали по воде и учуяли близкое присутствие тереванта и наемников. Они слишком далеко зашли и попали в капкан. Последним участком нового города, который в Апофеозе наворожил Шпат, была укромная заводь с маленькой пристанью, сотворенной из того же чуда камня, что и все остальное. Это был выход, открытая дверь. Последняя мысль Шпата при жизни оказалась о том, что Коррельон должна бежать из Гвердона, вырваться из-под беспросветной тени семьи и черных железных богов. Но тогда она отказалась бежать, а теперь вернулась на это место. Каменный край пристани конвульсивно содрогнулся и замерцал, а потом изверг новое чудо, новое сотворение. Эта каре впитала его в себя и огранила своим сознанием. Расчертила по воспоминаниям из прожитой в море жизни. Каменный корабль с корпусом толщиной в яичную скорлупу и стройными мачтами. Он засиял, обретая устойчивость на перекатах волн. Развернулись паруса из застывшего лунного света. Это было воплощение невозможного. Парусник из мечты. Когда Карельон улизнула из дома Сильвы в Вельдакре и бежала к морю, то молилась, чтобы ее встретил именно такой корабль. О команде скаливших зубы упырей ей в детстве не грезилось. Но было радостно их тут найти. Она перелезла через борт, ощупала каменные снасти. Сквозь корабль струилась шпатова жизнь. Но корпус мал и вместил лишь клочок его разума. Им досталось с собой только напутствие, но не прощание. — Прекрасно! — выкрикнула она. — Курс начуткий! Крыс ухмыльнулся, и на языке упырей провыл приказ. И они отчалили. Судно влекли вперед неземные ветра, но и шло оно не по земному морю. Кракен похитил воды залива. Шпат боролся за власть над морем, превращая его в молочно-белую жидкость. Корпус заскрипел, столкнувшись с первыми чудесами. Проклятием Кракена на неудачу мель. «Полноценная атака произойдет позже», — догадывалась Кари. «Ныне внимание шмирских божеств обращено к городу». Но стычки со святыми не избежать. Щупальца вытянулись из-под нежиткой воды, пробуя ухватить и потопить команду. «Но упыри сильнее людей». И у них есть когти с зубами. Когда одно щупальце захотело обхватить крыса, он вонзил когти в студенистую плоть, полностью выволок святого кракена из океана и выбивала палубу, пока тот не сдох. Упыри устроили пир. Они скользили по воде быстрее любого смертного судна. Кари восторженно радовалась невероятному изяществу их творения. Корабль получился воровской. Мечта контрабандиста. Ободрившись, она старалась не думать об источавших дух усилиях, уходящих на поддержание чуда. Шпат не бог. У него нет верной паствы. Тайные обряды не питают его осадком душ. Он не способен пополнить силы. А в этой вылазке они тратили их безоглядно. Они уже подплывали к острову. В море вокруг Чуткого вернулась обычная вода. Кракен отозвал свое жестокое благословение, но место крушения Великой Отповеди окружало кольцо испарений. «Кислотное семя!» прошелестел один упырь. Это боевое вещество медленно растворялось в морской воде и высвобождало алхимические соединения, которые проедят корпус корабля, вздумавшего прорвать блокаду. «Защищайте глаза!» — крикнула Кари. Сама натянула на лицо противогаз. И пока корабль не влетел в облако пара, несколько секунд сожалела о том, что не подготовилась тщательней. Преисподняя приняла их, но ненадолго. Пока над ней проносился туман, Кари свернулась в клубок, стараясь закрыть незащищенную кожу. Туман проникал из-под тишка, смешивался с потом. Капал струйками тянущей боли. На коже вздулись волдыри. Отказывали фильтры на маске. Ей стало нечем дышать. Она задержала дыхание, крепко зажмурилась и стала смотреть зрением корабля. Они заблудились в едкой мгле. Упыри попрочнее, чем кари. Но и они обжигались до мяса. Они укрывались на палубе, урчали, кряхтели от боли. Только крыс способен был вытерпеть облако, не поморщась. Он отошел на корму, опустил на руль свой массивный коготь. Другой лапой приобнял голову кари, прикрыв ей затылок. Прозвучала страшная серия скрипов и хрустов из корпуса. Отшелушивалась каменная оболочка, проеденная кислотой. Недавно сияющее судно уже напоминало жертву каменной хвори в чешуйках и оспинах сочащихся язвочек. Но они прорвались. Они уже в чистой воде внутри смертоносного кольца. «Навались!» — проревел крыс. «Поднимаем!» Кари сосредоточилась. Шпат слишком далеко. Придание формы камню полностью на ней. Суденышка задрожала, когда она выпустила из него каменные шипы дотягиваясь до затонувшего исполина. «Все как в новом городе», — повторяла она себе. На грани себя шпат сплетал старое и новое, перемежал смертное и божественное. «Все как на Гетес роу где за небесное притерлось к угрюмым улочкам мойки. Каменные шипы разделялись, становясь гарпунами, становясь крючьями, вгрызались в разбитый корабль. Тянули его на поверхность. Она уже чуяла божью бомбу. Бомба совсем близко. Вопит. Взывает к ней. Их корабль накренился. Вода побежала по ногам кари. Она смутно сознавала, что они зачерпнули воды. Что слишком много материала корабля она потратила, чтобы наворожить этот невероятный коготь. Отповедь в десять раз больше них и она совершенно ничего не понимала в том, что творит. Ей казалось, что это будет похоже на взлом замка, но оказалось скорее сродни спасению утопающего. Ее утянет в глубину вместе с отповедью. Всех их утянет. «Заткнуть пробойну в корпусе», — подумала она. Но корпус оказался тверд. Божественная благодать, заключенная в камне, покрылась известью и выветрилась. Камнем уходит на дно. Теревант вцепился в их плотик, когда Наула бахнула из пистолета по ближайшему львиному духу. Пуля просвистела прямо сквозь сущность. Да перла, буркнула она. «Дело дрянь! Они материальны только когда убивают!» Другие наемники выставили ружья, наблюдая за кружением львиц. Когда один из восьмерки будет умирать, остальные смогут нанести удар. То что кто-то из них обречен, не вызывало вопросов. «Сиди на плоту!» — пробормотала Наула, пока перезаряжалась. Винтовка Тереванта против духов столь же бесполезна. Он просто багаж. Драгоценный. Двести хаитянских солдат высадились на Искалинском взморье. Назад уплыли только семьдесят два. И лишь около дюжины живы поныне. Но в каждом из них, живом или мертвом, Поселилась война. Божья война поехала с ним домой в Хайт. Пристала к нему. Но не как запах или грязное пятно. Но как похабная мыслишка, Которая никак не вылетит из головы. Его рассудок — прифронтовая полоса. На Божью войну призван весь мир. Целый мир — поле битвы. Даже в краях наподобие Гвердона где сражения только сейчас обрели материальную плоть. Духовная война свирепствовала здесь намного раньше. Им овладел безрассудный порыв. Он стянул с пальца перстень с печатью, сунул Наоле в карман. Если они выберутся отсюда, то получат заслуженную оплату. И спрыгнул с плота, уходя по колено в воду. Наола на него заорала, но он уже бежал, расплескивая грязь. Львицы взревели и помчались за ним. Может, хоть наемники сумеют скрыться. Он бежал по затопленным улицам. Земля тряслась под поступью богини, и рев духов в погоне за ним складывался в воинский хорал. Он припустил в гору к подножию лестницы. Он умрет, став спиной к ограде замкового холма. Такое решение. Львицы умерли ради него свою прыть. Играли с ним. Загоняли. Уклоняясь, он забежал в разрушенную постройку. Прежний храм культа последних дней. Внутри провоняло вином и рвотой. Фанатики конца света праздновали захват. Плясали и упивались в усмерть, когда сверху на них обрушивались волны кракена. Война повсюду вокруг. Ружейный огонь и лязг мечей на замковом холме. Тела срываются вниз. Бой идет высоко на утесах. Морская пушка лупит из гавани. Боги схватились в небе над священным холмом. Робиндад говорил ему, что по железной дороге из Хайта спешат новые войска. Легионы еще трех домов пересекли границу. Львиный дух возник рядом с ним. Взмахнул когтем. Он свернул в дверь. Первый этаж заброшен. Щепки мебели и прочий сор плавали в воде. На ступеньках испуганные лица. Дети прижались друг к дружке, смотрели на него с лестничного пролета. Расплескивая воду, он ринулся на разбитую лестницу. Дети не издали ни звука. «Прячьтесь!» — повторял он, заталкивая их в первую попавшуюся дверь. Отсюда он увидел внутри стопки постельного белья какую-то темную кучу на полу и у дальней стены самодельную часовню, украшенную подсвечниками. На стене был криво вырезан лев, и рядом священные знаки «ПЕШ». Стояла миска, а в ней должно быть какой-то красный мясистый фрукт. Он понесся вверх по ступенькам. Львиные духи не сбавляли ход, перескакивали с этажа на этаж, проходили сквозь стены. Там, у недоделанной часовни, громоздились тела, — осознал он. — Вот что за куча то была на полу. Жертвоприношение пеш? Близость богини вдохновила на поклонение тех, кто никогда и не слыхал ее имени? Взбираясь наверх, он не мог внятно думать. Ужас вскипал в мозгу. На пути попадались новые комнаты. В них в повалку лежали трупы. Война прибрала к себе и Ольтика, и Ванта. Их убийства мелким волнением бились о берег в предвестии надвигающейся бури. До начала войны чудес боги вторгались в Гвердон своими смертными проводниками. Это та же самая война, и она уже шла. Через люк он вылез на крышу. Остатки от Виадука герцогини маячили вдалеке. Под ним, в низине между замковым и священным холмами выстраивались хаитянские батальоны, начищенные доспехи и вычищенная кость. Навстречу им Несколько сот футов роста, Неуязвимая и окутанная славой Шагала пеш. Теревант пал на колени. Хайцкие снайперы открыли по богине огонь. Их пули обращались в молитвы. Хайцкие мечники ринулись на нее, Кололи ей стопы, Рубили могучие лапы. Пеш смеялась, Когда ей пускали кровь. Она махнула одним когтем, глубоко взрезая скалы замкового холма. Оползень похоронил половину хаитянских сил, запрудил реку, сминая склады и пивные на всей длине берега. Один из львов воплотился на соседней крыше. Черепица затрещала, когда дух обрел вещественный облик. Крадучись, двинулся в сторону человека. Глаза засверкали. Теревант поднял винтовку и сбросил ее с крыши вниз. Она закрутилась в воздухе и шлепнулась в воду. «Нет». «Богохульство», сказала богиня. Она говорила устами льва, стоящего перед ним. Но то была сама пеш. «Все на войне есть пеш». «Война священна!» «Нет». Снова повторил Теревант. Он закрыл глаза представляя себя в роще возле родового поместья, и ждал, когда сомкнутся львиные челюсти. Но богиня тоже оказалась с ним там, в лесу. Ты еще не поднял меч, а я уже знала тебя. А как же нет, о, сын Хайтай, наследник завоевателей. Велика моя любовь к тебе! Тысячу поколений вы приносили мне жертвы огнем и мечом! Я тебе никогда не служил!» Коготь-пеш погладил его щеку, его подбородок. «Все войны мои! Все войны священны! Мои соперники будут расчленены! Я съем их сердца! и воздвигну свое знамя на руинах их храмов. Ты до сих пор бредешь в моей тени, Эскалинда, и будешь бродить вовек. Не я ли вызволила тебя из тенет моего брата, когда ты святотатствовал, сбитый с пути коварной ложью? Не ищешь ли ты отмщения? Лес рассыпался, он снова на крыше, но вместо Гвердона перед ним раскинулся старый хайт. Город охватил пожар. Над половиной крепостей великих домов развивалось знамя Ревешичей. Коронный дворец стоял в осаде. Пирамида-бюро выпотрошена. Все их дела и папки горят. Он увидел голову Дейринта на колу для предателей. Увидел, как дома стекаются на его зов, когда он обвинил корону в измене древнему уложению. — Нет, — произнес он в третий раз. — Простите, сэр. Из чердачного оконца позади Тереванта выползал Йорос. Сквозь прорехи его мундира было видно, как тяжело покалечен неусыпный воин. Тело его заканчивалось на грудной клетке. Левая рука оторвана. Череп расколот трещиной. Оставшейся рукой он подтолкнул вперед меч Эревешичей. «Да это ж чудо!» Сказал Теревант истерично надломленным голосом. На Божьей войне не бывает совпадений. Только столкновение противоречивых судеб, что вершат безумные боги. «Это вам!» Стеревант поднимает меч, и пеш снова хохочет.